Восьмое. Алгебра и арифметика в течение многих десятилетий оставались у математиков любимым объектом исследований. Это стимулировалось не только расчетолюбимым торговой буржуазии но также и запросами землемерия и мореплавания, которые выдвигались правительствами новых национальных государств. Инженеры были нужны для возведения публичных зданий и военных сооружений. Астрономия, как и предыдущие периоды, оставалась важной областью математических исследований. Это было время великих астрономических теорий Коперника, Тихобрага и Кеплера. Возникло новое представление о Вселенной. Философская мысль отражала тенденции научного мышления, и Платон с его преклонением перед количественным и математическим рассуждением начал брать вверх над Аристотелем. В частности, влияние Платона очевидно в работах Кеплера. Страница 119 Появлялись все более точные тригонометрические и астрономические таблицы, прежде всего в Германии. Таблицы Ретика, законченные в 1596 году его учеником Валентином Отто, содержали значение всех шести тригонометрических величин через каждые 10 секунд с 10 знаками. Таблицы Петискуса, скобка в 1613 год, были доведены до 15 знака. Совершенствовалась техника решения уравнений, углублялось понимание природы их корней. Для этой эпохи характерен публичный вызов, сделанный в 1593 году бельгийским математиком Андриеном Ван Роменом, решить уравнение 45-й степеней. Х в степени 45 минус 45 умноженный на x в степени 43 плюс 945 умноженный на x в степени 41 минус 12300, умноженное на x в степени 39, плюс и так далее, минус 3795х в кубе плюс 45 x равняется А большому. Ван Роман указал некоторые частные случаи. Например, А большое равняется корню квадратному из суммы 2 плюс корень квадратный из суммы 2 плюс корень квадратный из суммы 2 плюс 2. Плюс 2, плюс 2 что дает х равняется корень квадратный из разности 2 минус корень квадратный из суммы 2 плюс корень квадратный из суммы 2 плюс корень квадратный из суммы 2 плюс корень квадратный из трех. Эти случаи подсказаны рассмотрением правильных многоугольников. Франсуа Виет, французский юрист, состоявший при дворе Генриха IV, решил задачу Лан Романа – Заметив, что левая часть уравнения соответствует выражению синус φ через синус фи делённый на 45. Поэтому решение можно найти с помощью таблиц. Виетт нашёл 23 решения вида синус, круглая скобка, фи делённый на 45 плюс n умноженное на 8 градусов, конец круглой скобки, отбрасывая отрицательные корни. Он также свел решение кардана кубического уравнения к тригонометрическому и при этом неприводимый случай перестал быть устрашающим, так как дело обошлось без введения выражений вида корень квадратный из разности 0-a. Такое решение можно теперь найти в учебниках высшей алгебры. Главное достижение Виета состоит в усовершенствовании теории уравнений. Круглая скобка, например, в работе введения в аналитическое искусство. 1591 год. Конец круглой скобки. Он был одним из первых, кто числа изображал буквами. Использование численных коэффициентов даже в риторической алгебре школы диофанта препятствовало общему рассмотрению алгебраических задач. Страница 120. Работы алгебраистов XVI века, круглая скобка, косистов, от итальянского слова «коса» – «вещь», «нечто», которым обозначали неизвестное, конец круглой скобки, написаны с помощью очень сложных обозначений. Но видовая логистика виета означала появление в скобках «наконец-то» общей символики которые буквы были использованы для выражения численных коэффициентов. Знаки плюс и минус применялись в нашем современном смысле, а вместо «а» в квадрате писали «а» большое квадрате. Эта алгебра все еще отличалась от нашей из-за того, что Виет придерживался греческого принципа однородности, согласно которому произведение двух отрезков обязательно рассматривалось как площадь, и в соответствии с этим отрезки можно было складывать только на С отрезками площади с площадиальные объемы с объемами страница 121 даже сомневались в том имеет ли смысл уравнение степени выше третьей, так как они могли быть истолкованы лишь в четырех измерениях а это едва ли можно было понять в те времена в описываемый период вычислительная техника достигла новых высот видет улучшил результат Архимеда и нашел пи с девятью десятичными знаками. Вскоре после того, пи было вычислено с тридцатью пятью десятичными знаками Лудольфом ван Цейлином из Дельфта, использовавшим описанные и вписанные правильные многоугольники со все большим и большим числом сторон. Виет нашел также выражение пи в виде бесконечного произведения, в скобках 1593 год. В наших обозначениях 2 деленное на π равняется косинус π деленное на 4, умноженное на косинус π деленное на 8, умноженное на косинус π деленное на 16, умноженное на косинус π деленное на 32, умноженное и так далее Усовершенствование техники было результатом усовершенствования обозначений, а новые результаты показывают, что было бы неверным заявлять будто люди, подобные ВИЕТу, в всего лишь, усовершенствовали обозначение. Подобные заявления пренебрегают глубокой зависимостью между содержанием и формой. Новые результаты часто становятся возможным лишь благодаря новому способу записи. Одним из примеров этого является введение индийско-арабских цифр. Другим примером может быть символика Лейбница в анализе. Подходящее обозначение лучше отображает действительность, чем неудачное. И оно оказывается как бы наделенным собственной жизненной силой, которая, в свою очередь, порождает новое. За усовершенствованием обозначений Виета, поколение спустя последовало применение алгебры геометрии у Утекарта.